Ему бы миллион, сказал чей-то недружелюбный голос в конце стола. Извесно, консистория место хлебное, а глаза у неё заведущие. А что же? спокойно возразил Святовидов, даже не обернувшись. Мечтать о несбыточном, так мечтать пошире. Миллионов в 10 это, скажем, не дурно. Можно прожить умно, полезно и со вкусом. Ну почему бы вдруг не сделаться по мановению волшебного жезла, например, царём? Но и тогда ваши телячьи головы ничего острого не вообразят. Знаете, есть по басёнка, русского рязанского мужичка, спросили: "Что бы ты, Митенька, делал?" Если бы был царём. А я бы, говорит, сидел целый день у ворот на лавке и лузгал бы семечки. А как кто мимо идёт в морду? Как мимо так в морду? Ваша гытентоцкая фантазия немножко дальше хватает. Явись хоть сейчас к вам к любому дьяволу. И скажи, вот, мол, готовая запродажная запись по всей форме на твою душу. Подпиши своей кровью, и я в течение стольких та лет буду твёрдо и верно исполнять в одно мгновение каждую твою прихоть. Что каждый из вас продал бы свою душу с величайшим удовольствием, это несомненно. Но ничего бы вы не придумали, оригинального или грандиозного или весёлого или смелого ничего кроме бабы жранья пятья и мягкой перины и когда дьявол придёт за вашей крошечной душонкой он застанет её охваченной смертельной скукой и самой подлой трусостью святовидов замолчал И никто не возразил ему. Слова его были подобны ледяному компрессу на пылающую голову. Только кто-то скрытый в синем табачном дыму спросил из угла, обращаясь к Цвету: "Эй ты, Иоанн Цвитаносный. А ты бы что бы, а?" Я встрепенул соцветь Он блаженными блестящими глазами уставился на лампу, и тот же от её огня отделился другой огонь и легко поплыл вправо и вверх. Я бы мне ничего не надобно. Вот хоть бы теперь светло, уютно, компания милых хороших товарищей, дружная беседа. Свет радостно улыбнулся соседям по столу. Я хотел бы, чтобы был большой сад, и в нём много прекрасных цветов, и многое множество всяких птиц, какие только есть на свете, и зверей. И чтобы все ручные и ласковые, и чтобы мы с вами все там жили. В простоте дружбы и весёлости никто бы не ссорился, детей, чтобы был полон весь сад, и чтобы все мы очень хорошо пели. И труд был бы наслаждением, и ручейки там разные, рыба пускай по звонку приплывает.